Едва только дверь кабинета захлопнулась, Андрей поспешил на улицу. Поручение Артёма Павловича оглушило его, будто разрыв фугасса, а слабо завуалированная угроза в адрес отца окончательно добила. Теперь он мечтал лишь о том, чтобы всё как на духу выложить от Тасова. На оттасова всегда можно было положиться. Оттасов всегда знал, что делать и тей в куда худших переплётах. Преодоляв три лестничных пролета, молодой человек показал рослым охранникам пропуск и очутился на свежем воздухе. Пока он разговаривал с Парихайло, на город опустилась ночь. На улице стемнело, Андрей остановился на ступеньках, закурил и принялся выглядывать линкольна-армейца. Но ни на стоянке, ни у тротуара машины не было. Бандура во растерянности обогнул угол здания. Не понимаю, куда подевались друзья? Что за свинство, думал Андрей, горбись на холодном ветру. Договорились, кашется. Через 15 минут его терпение лопнуло. Нет, нет так не-то, решил Андрей, поднял руку, собираясь поймать попутку. Стоявший напротив банка таксомотор немедленно отвалил от тротуара. К Андрей вообще-то предпочитал горячей, которые дешевле, и ничуть не хуже. какая какая разница, эло подумал Андрей. Пот течёт по голову, по волосам не плачет. Старец после разговора с олигархом постепенно порохадил, оборачиваясь каким-то заторможенным, полусонным состоянием, очень хотелось выпить. Когда такси было в паре метров от Андрея, дорогу ему лихо подрезала тёмно-зелёная четвёрка. Садись, предложил водитель хулиганского вида парень в джинсах и старом свитере. Градинская. Мандура назвала адрес, выслушал требуемую цену, кивнул. Было действительно недорого. Сзади донёс о протестующий клаксон таксиста. Быстрее соображать надо, хмыкнул водитель и сунул кассету в шахту. Из колонок гремел парк Горького. Эти ребята играют так, что каким-то образом стимулируют быструю езду. Таксист бросил в сцепление и дал газу. Машина с визгом устремилась вперед. Мандура понял, что на Троещину прокатится с ветерком. — Как упустили! — не поверил ушам украинский вечером того же дня. — Шуть его знает, как вышло, ты ж полковник! — оправдывались оперативники. — Левый какой-то грач его подобрал, прямо у нас под носом, а по дороге и упустили. — Твою мать! сбеленился полковник. О, дятлы, ничего нельзя поручить. Куда же вы на хрен смотрели, когда он грочу садился? Не беспокойтесь, товарищ полковник, подключился к разговору майор Турба. Адрес у задержанных узнаем. Притасовые эти дружки его в камере дожидаются. Уж дождались, заловеще произнёс Сергей Михайлович. Пока в кабинете Артёма порешало, а решалась судьба Андрея, сам он приспокойно добрался на Градинскую, расплатился с таксистом и поднялся в квартиру армейца. "Где наши?" спросил он, увидев заспанного Ваулина в воротник, от которого разлилось спертным, как из разграбленного революционными матросами склада, промычал в ответ нечто невразумительное, но всё-таки Андрей разобрал, что от наших Ни слуху, ни духу. Андрей завалился на диван. Вики казались намазанными клеем. Усталость, накопившаяся за последние дни, вскоре вырубила его нехуже снотворного. Последней мыслью, посетившей сознание перед тем, как мозг погрузился в сон, было соображение о том, что выше головы не преднешь. Значит, будь что будет. Раннее утро субботы, 12 марта 1994 года. Утро выдалось холодным, но ослепительно солнечным. На бирюзовом небе ни не облачка. Правда, солнце больше светило, чем грело. Впрочем, это обычное дело ранней весной. круг трасторельевской казни. Подумал Андрей, помотал головой, прогоняя эту гнусную мысль, а распахнул форточку, подставил лицо обжигающему свежему потоку холода само в кухню. Снаружи пахло снегом и льдом. Странно, ведь они не имеют запаха. Бр, ну и достаточно. Закхлопнув форточку, Андрей поставил на плиту чайник. Долгое общение с Антасовым превратило его в кофемана. — Да, интересно, — пробормотал он, прислушиваясь к шипению чайника на огне. Пока пол-литра не выкачаешь, чувствуешь себя, как авиалайнер с перепившимся экипажем. Черт знает типа, что в кофейные гранулы намешано, — вздохнул как-то Атасов. — Только я без них, будто дизель без соляры. — Да, — протянул Андрей, — хотел бы я знать, куда вы, ребята, запропастились. Ни ночью, ни утром. Приятели так и не появились. Ни Атазов с компанией, ни Юрик, который, похоже, действительно утонул. Хотя Андрей надеялся на лучшее. Связь тоже отсутствовала. После второй чашки кофе Андрей поглядел на часы. По утрам их стрелки вращаются особенно быстро. Не успеете почистить зубы, как пора выходить из дому. В 8.25. До отлета оставалось 2 часа. Следовательно, не мешало бы поторопиться, учитывая особенности работы общественного транспорта, который как хотел, так и ходил. Мандура закурил, закашлялся, со злостью раздавил сигарету в пепельнице и отправился будить волыну. Но не тут-то было. Вовчик, Вовчик, вставай, слышишь? Вставай, кому говорю! М-м-м! Иди нахрен, блин! По-любому! М-м-м! Тот урод, сволочь паршивая, плюнув в конце концов, Андрей оставил Волччиков в покое, ввалился в компанию трёх бутылок из-под абсолюта, нашёл в прихожей блокнот и шариковую ручку, вернулся в кухню, достал вторую сигарету, не зажигая её, уселся писать записку. Она вполне могла оказаться прощальной. Это обстоятельство смешало сосредоточиться. Одно дело письмо и нож, последнее письмо Я однако время поджимало, оставалось писать как есть. Саня, ребята, понятия не имею, где вас носит. Надеюсь, что всё в порядке. Ждать больше не могу. Сегодня вылетаю в Крым по заданию по Решаеву, где Кристина не узнал. Зато Артём в курсе всех наших дел. На нас собираются повесить всех собак. И, короче, если я его поручение не выполню, похоже, можно ни о чём больше не беспокоиться. Зачем Артёму голова в гоника? Лично я понятия не имею, но только так оно и есть. И если я его подведу, нам всем корышко. Андрейдохнул. Мандур оставил записку на столе, придавив тяжёлой керамической пепельницей. накинул в прихожей куртку, проверил, на месте ли документы и деньги. "Пить смертью всё равно не наддышишься", бормотал он, захлопывая дверь. Покидать квартиру хотелось примерно так же, как стрельцам со всесвестной картины Василия Сурикова подниматься на эшафот. Но ни у него, ни у них выбора не было.